Прививка не оказала никакого действия. Но Мучутковский не отступил. Он верил в правильность своей теории и повторил опыт, но и на этот раз остался здоров. Пять раз повторял он эксперимент и все время безрезультатно. Однако он не отказывался от своего предположения и продолжал опыты. И действительно на шестой раз опыт удался. Спустя 17 дней После начала эксперимента он заболел. Началось с обычных тяжелых симптомов – озноба, лихорадки, бреда, а спустя две недели на коже появились пятна, характерные для сыпного тифа. В течение нескольких недель Мучутковский находился на грани жизни и смерти. Затем признаки болезни начали ослабевать, и, наконец, он выздоровел. Только сердце, которое часто под действием этой болезни отказывает, пострадало и у него и давала себя чувствовать еще много лет спустя. Важный опыт на себе произвел французский бактериолог Шарль Николь. Этот исследователь очень серьезно занимался проблемой сыпного тифа, и благодаря ему удалось наконец выяснить, что промежуточным хозяином возбудителя сыпного тифа является плотиная вошь. За это открытие Николь был в 1928 году удостоен Нобелевской премии. Его эксперимент протекал следующим образом. В 1916 году, взяв немного крови у тяжело больного сытным тифом, он дал этой крови свернуться, а затем ввел себе некоторое количество сыворотки, выделенной из сгустка. Опыт прошел безболезненно. Вместе с тем, когда в несколько иной форме этот опыт вскоре был повторен одним русским врачом на Южном фронте в России, он тяжело заболел. Этот врач, доктор Ашешев, ввел себе сначала 5 кубических сантиметров кровяной жидкости, взятой у больного сыпным тифом. Он сделал это с профилактической целью, как своего рода прививку, дабы уберечь себя от тяжелой формы болезни про проведение основной части эксперимента. Потом он ждал три недели. На этот раз врач ввел себе кубический сантиметр свежей крови больного. Он знал, что в этом кубическом сантиметре крови должны быть возбудители болезни, которые начнут развиваться и размножаться в случае, если предварительно проведенная инъекция кровяной сыворотки не ослабит их. Ответ как раз на этот вопрос и интересовал его в первую очередь. Спустя три недели он заболел настолько тяжело, что были все основания беспокоиться за его жизнь. Однако со временем он все же поправился. Его коллеги объяснили столь тяжелую форму заболевания тем, что с кубическим сантиметром крови больного он ввел себе слишком много возбудителей болезни. Ведь известно, что даже того небольшого количества рикетсий, которые переносятся платяной вошью, вполне достаточно, чтобы вызвать самую тяжелую форму заболевания, часто даже со смертельным исходом. Поэтому подобные объяснения вызывают сомнения. Они находятся в противоречии еще и с тем обстоятельством, что при проведении этого опыта инкубационный период был очень продолжительным, 21 день, против обычного равного 9 дня. Во всяком случае, с помощью этого эксперимента на себе было установлено, что в крови больного степным тифом содержатся роковые возбудители этой болезни, и что инъекция сыворотки этой крови, которую предварительно произвел Ашешев, не может считаться средством, гарантирующим от заболевания. В то время выяснение этих обстоятельств явилось только частью исследований сыпного тифа. Этот опыт русского врача на себе требовал дальнейших опытов в других условиях. Польский врач Гелена Спаррова, После длительной подготовки тоже подвергла себя этому рискованному опыту. Введя кровь больного морской свинки, она заразила ее сыпным тифом. Животное заболело. Когда болезнь достигла самой высшей стадии, спарровая убила свинку, растерла мозг и ввела его эмульсию в брюшную полость других здоровых морских свинок. Эти животные также заболели. Однако некоторые из них остались живы. Умертвив их, Спарова вновь ввела эмульсию их мозга в брюшную полость здоровых животных. И так она повторяла этот опыт в течение всего года, проделав 22 цикла.